Да, но сама прогулка, это кружение доставляли мне наслаждение. «Хорошо, что вы были одни», — горячился Хорват. «Но если бы, например, был кто-нибудь с вами в лодке, был бы, например, ну хоть я, я бы не позволил вам так кружиться. Я бы нашел, где выбраться из этой заколдованной и проглятой реки. Верно, исход был, был?» Выговорила княгиня странно и глухо. «Ну, и вы не воспользовались им?» «Нет, я не хотела воспользоваться. Я решила подождать и затем со временем, когда мне можно будет перестать кружиться, выехать с этой заколдованной речки. И вы не помните во сне, когда могла прийти минута выбраться из этого круга? Скоро или не скоро?» «Помню и ясно помню». Мне кто-то говорил, что я выберусь через десять, пятнадцать или двадцать лет. Тут я проснулась. Напрасно проснулись, княгиня. Вот это мило, как напрасно. Да, напрасно проснулись. Вы должны были отвечать тому, кто говорил вам, что людская жизнь слишком коротка, чтобы можно было дарить, тратить ее даром. 2 0 д лет. «Да это целая жизнь! Неужели вы серьезно думаете, что можно ждать чего-либо двадцать лет?» Княгиня молчала, опустив глаза в пол. «Если бы нашелся человек, — продолжал Хорват, — который согласился бы на такую жертву или на такую пытку и на такую бессмысленную жизнь, наполненную лишь ожиданием, то это был бы безумец. Да, быть может, он и не дожил бы». а истомился до сих пор. Княгиня по-прежнему упорно молчала. «Скажите, княгиня, представьте себе человека несчастного вполне. Ему скажут, что он будет очень счастлив через двадцать лет. Что, это способно утешить?» Княгиня подняла на Хорвата глубокий и строгий взор, но он обрадовался ему. Хотя и строго глядели эти глаза, но зато так же сверкали, как еще недавно, до поездки в Подмосковную. Это была та княгиня, а не новая, не простая, которую он ненавидел. Вы забыли мой сон, спутали в с ё сами спрашиваете и сами отвечаете. Вспомните, что кружить по этой речке не было несчастьем. Оно доставляло мне наслаждение, я была счастлива. Я была уже тем счастлива, что меня оторвало от берега. Я просила о помощи и кричала в первые минуты, покуда не узнала, что со мной делается, покуда не огляделась. Когда же я увидела, что я в лодке, и в особенности, когда я увидела, что у меня есть в руках весла, я уже не боялась. Я могла править и тогда с удовольствием пустилась в путь и начала подвигаться. То есть «кружится, ь княгиня», «Да, стало быть, по-вашему», – медленно и как бы придавая значение каждому слову, вымолвила княгиня. «По-вашему, надо было бы причалить к тому же месту и выйти из лодки, не кружить, а вернуться на берег, так ли?» Хорват опустил голову и молчал. «Не знаете?» «Нет, теперь не знаю», – глухо произнес он, еще более понурясь. Быть сожженным вдруг или гореть на медленном огне, не знаю, что лучше. «Однако», – как-то весело заговорила княгиня, – «мне бы хотелось, чтобы вы не то чтобы объяснили мне мой сон, а решили этот вопрос. Если я опять увижу такой сон, – засмеялась она, – то я буду знать, что делать, кружить ли или бросить лодку и весла, и выбраться опять на берег. «Ну-с, отвечайте». Как-то звучно, нежно выговорила она, ласково глядя на него. «Неужели это так мудрено?» Но в ту же минуту княгиня вздрогнула, и Хорват тоже. В двух шагах от них стоял князь, тихо подошедший по ковру, и спрашивал. «Что такое?» Хорват обернулся, хотел что-то заговорить, не зная сам, что именно. Но княгиня, через несколько секунд после первого испуга, уже как будто сознательно ахнула и выговорила. «Ах, как я испугалась!» «Чего?» — вымолвил князь. «Как чего?» Я думала, мы вдвоем с Юрием Петровичем, и вдруг услыхала над собой другой голос, и княгиня весело и непринужденно рассмеялась. «Что ж такое м у д р е н о т а снова спросил князь. «Лгать мужу при нем – значит сговариваться с ним против мужа, делать т а й н ы й для одного то, что известно другому», – подумалась княгиня. «Мы рассказывали сны друг другу», – заговорила княгиня. «Юрий Петрович свой, а я ему свой. Желаете выслушать мой?» й г р а н т мерси» – театрально поклонился князь и отошел к камину. «Слава Богу!» Невольно подумал Хорват и, придравшись к какой-то мелочи, быстро вышел.